тяжелый предмет. После обеда над Ренгарюдом все время кружила гроза. Один ливень сменялся другим, в промежутках светило солнце. Настал вечер, тучи вроде бы отступили за горы, зато теперь начался сильный ветер. Сегодня Юнас был в Селандерском поместье один. Давид и Аника вместе пошли на вечеринку. куда таких маленьких, как Юнус, не приглашали. Но Юнуса это не волновало, у него были дела поважнее. Он был в комнате с цветами, где все так же тикали старые напольные часы, хрипло отбивая каждый час. Юнус сидел перед догорающей свечкой, держа в руке копию признания Петруса Вика. Он перечитал это признание столько раз, что помнил почти наизусть. «Нет ли тут какой тайны?» Юнос сделал глубокий вздох и сосредоточился. Еще немного, и разгадка у него в руках. Он уже почти вышел на след. Все, теперь все ясно. Наконец-то он все понял. Похоже, Петрус Вик все-таки проговорился. Юнос больше не мог сидеть на месте. Он вскочил и стал беспокойно расхаживать зад-вперед, соглатывая одну за другой конфетки Салмиака. «На как это проверить?» Как ему поступить? Вдруг задрожали оконные стекла. Это приближался вечерний поезд, и вещи в комнате одна за другой зазвенели и задребезжали, затряслись и запрыгали. Пламя свечки затрепетало. Когда поезд проехал, Юнус уже знал, что ему делать. Он сразу же подошел к телефону и позвонил пастору линдроту домой. «Это Юнус Берглунд», — сказал он. «Можно с вами поговорить?» Линдрод, не раздумывая, пригласил его прийти. Как только Юнос повесил трубку, свечка вспыхнула и тут же погасла. Она догорела, и Юносу пришлось пробираться к двери на ощупь. Выйдя на улицу, Юнос заметил, что ветер усилился. а Пока он ехал к дому пастора, порывы стали еще сильнее. По небу неслись облака, деревья качались и швыряли на дорогу огромные тени. В природе сейчас были мощь и сила, которые вполне отвечали настроению Юнаса. Наконец он добрался до дома пастора и едва успел слезть с велосипеда, как Лендрот открыл ему дверь. «Заходи, заходи скорей, пока тебя не унесло ветром», сказал он, и Юнас быстро вошел в дом. «Нам здесь никто не помешает?» — спросил Юнас, оглядевшись по сторонам. На втором этаже послышались шаги. «Э, «Пойдем на всякий случай ко мне», — ответил Линдрот и повел его в свой кабинет. Это была большая комната с книжными шкафами вдоль стен и камином, в котором потрескивали поленья. Линдрот подошел и пошевелил дрова. «Хочешь что-нибудь попить?» — спросил он. «Нет, спасибо». ответил Юнос и продолжил, «Пастор, я только что прочитал признание Петроса Вика, копию которого выдали Аннике». Лендрот обернулся и с интересом посмотрел на Юноса. Они стояли лицом к лицу, изучающих, глядя друг на друга. Лендрот оживленно закивал, «И?» «Ну, и кажется, я кое-что понял». Юнас почувствовал комок в горле и сглотнул. «Ты точно не хочешь пить?» Еще раз предложил Линдрот, но Юнас покачал головой. «Сейчас, не до этого». «Так ты говоришь, ты что-то понял?» Сказал Линдрот. Его глаза блестели. «Очень интересно». «Это касается статуи», — проговорил Юнас тихим напряженным голосом. Он пишет, что заменил тело в гробу каким-то тяжелым предметом», – договорил за него Лендрот, широко раскрыв глаза. «Вот именно», – отозвался Юнос, – «тяжелый предмет». У Юноса запершило в горле, и он достал коробочку с салмиаком, положил в рот одну конфетку, но потом вспомнил о Лендроте. «Хотите салмиак?» Лендрот с любопытством посмотрел на коробочку. «А что это такое?» «Что-то сладкое?» «Нет, скорее острое. Помогает думать». «Ах, вот оно что! Спасибо, Юнос, с удовольствием!» Элендрот засунул Салмиак в рот. «Хм, отлично!» – распробовал, сказал он. «По-моему, очень приятный вкус». «По-моему, тоже», – ответил Юнос. «Но вообще Салмиак никому не нравится. Наверное, слишком необычно». «Так это же самое интересное, когда необычно», — отозвался Линдрот. «Вот именно. Хотя некоторые этого не понимают», — сказал Юнус. «Но на чем мы остановились?» э -э «Как же, на тяжелом предмете». Линдрот смыковал каждое слово. Юнус пытливо посмотрел на него. «Вам это о чем-нибудь говорит?» Линдрот ответил не сразу. Он отвел глаза и посмотрел на огонь. «А тебе, Юнус?» – тихо спросил он. «Думаю, да. Жалко меня не было с вами сегодня, когда вы с Аникой спускались в крипту». Линдрот взглянул на Юнуса. «Почему?» Они посмотрели друг на друга. Линдрот был сильно взволнован. «Потому что тогда я бы попробовал немного качнуть гроб». — осторожно проговорил Юнус. — То есть э, ты хочешь сказать... — Знаешь, Юнус, я сам еле удержался и чуть было не сделал то же самое, — воскликнул Линдрот. Э, — Может быть, еще не поздно? — многозначительно произнес Юнус. Линдрот посмотрел на часы, но ничего не ответил. — А что если нам... — осторожно продолжил Юнус... «Но...» — Линдрот взглянул на часы. «Скоро десять». «Просто, чуть-чуть, качнем», — предложил Юнас. «Ага, чтобы по звуку определить». Линдрот взял ключи от церкви. «А что, если с начал было он, но не договорил. Дорога до церкви заняла всего минуты две. Было темно, дул ветер, но Линдрот взял с собой штормовой фонарь. Он сказал, что у него везде висят штормовые фонари, ведь у них такой приятный свет. «Могу понести», – предложил Юнос. «Можешь взять, когда будем спускаться. Внизу нет электричества. Я не раз заводил об этом речь в правлении коммунной, но там сидят такие скупердяи. «Наверху горит свет», – сказал Юнос. «Это Сванте Стэнфилд. Он ночами напролёт возится с этой хоровой сюитой. — А вдруг он нас увидит? — забеспокоился Юнус. — Юнос. Да нет, он сейчас вообще ничего не видит и не слышит, — заверил Юнус Лендрот и отпер дверь в Сокристию. Навстречу им полилась музыка. Лендрот остановился и прислушался. — Это Ларго, — сказал он. Сванта сочинил тут одну небольшую мелодию, очень трогательную. и я должен написать к ней слова, но у меня никак не получается. — Ничего, получится, — позботрил его Юнос. — Думаешь? — вздохнул Линдрот. — Это совсем непросто Эти слова, они все время прячутся от меня. Понимаешь, они есть, но прячутся в музыке. Линдрот грустно покачал головой. Из шкафа в Сокристии он достал еще один штормовой фонарь и зажег его. — Теперь у нас два фонаря. Пригодится. Там внизу кромешная тьма. Линдрот протянул Юнусу фонарь. — Ты готов, Юнус? Идем? Юнус радостно кивнул. Линдрот открыл железную дверь. — Смотри, осторожно, не упади. — Не волнуйтесь, — сказал Юнус. Линдрот пошел впереди. но посередине лестницы остановился. Нет ли у тебя еще такой горькой конфетки? Очень бодрит. Юнос поспешно достал коробочку с салмиаком. Возьмите две. Благодарю. Большое спасибо. Они спускались все ниже и ниже в темноту. Юнос поднял свой фонарь и посветил вокруг. — Сколько гробов, — сказал он. «Да, это старая церковь», — ответил Линдрот. «Пригнись, потолок здесь не особенно высокий». «Да, Юнос, скоро мы узнаем, верно ли наше маленькое предположение». Прямо под ногами у Юноса юркнула крыса. Не то чтобы он испугался, но приятного в этом было мало. Тут и там раздавался испуганный шорох. Юнус пожалел, что не взял с собой магнитофон. Какой получился бы репортаж? — Так, посмотрим, — послышался голос Влендрота. — Вот гроб Эмилии. Эмилия Бракса, урожденная силандер Как хорошо сохранился, — со знанием дела заметил Юнус, подошел к гробу и поставил фонарь на его крышку. — Первоклассная древесина, — ответил Влендрот, постучав по крышке. «Ну что, приступим?» Юнос кивнул. Они отставили фонари в сторону. Лендрот потер руки. «Придется поднатужиться», — сказал он. «Будет нелегко, но попробовать можно». Лендрот взялся за изголовье гроба, а Юнос обхватил другой конец. Но поднять гроб оказалось не так просто. Он был как будто из свинца и не двигался с места. Линдрот почесал затылок. «Ты подумай, какой тяжелый!» «Не будем сдаваться», — ответил Юнос. «Может, объединим наши усилия и попробуем вместе с одного конца?» — предложил Линдрот. Они вместе взялись за изголовье, и дело пошло на лад. «Давай попробуем осторожно качнуть его», — сказал Линдрот. «Раз, два, три!» Они изрядно вспотели, прежде чем им, наконец, удалось немного качнуть гроб. Внутри раздался глухой стук. — Слышите? — возбужденно прошептал Юнос. От удивления они и выпустили гроб из рук, и радостно переглянулись. Глаза Лендрота сияли. — Видишь, Юнос, видишь? Не такие уж мы с тобой простаки. Этот звук, как бы выразиться, «Человеческие останки не могут издавать такой звук, потому что после стольких лет остаются только кости до да труха. Поэтому можно считать, что... что...» Алендрот от возбуждения стал заикаться, и Юнос договорил за него, что в этом гробу лежит статуя. «Вы совершенно правы». «Да, похоже на то». «Ну надо же, Юнос». «И... как мы ее отсюда вытащим?» – спросил Юнос, готовый сразу же приступить к работе. Но Лендротт сказал, что надо подождать. Жаль, конечно, но не стоит спешить. Пастор казался обеспокоенным. «Да, очень жаль, – повторил он, – но надо сначала выяснить, как это делается, потом все грамотно организовать, и как можно скорее затягивать нельзя. И нельзя допустить никаких бумажных проволочек. Я против. — Я тоже, — решительно заявил Юнос. — На это мы и не пойдем. — Слушай, Юнос, интересно, а как ты догадался? — спросил Лендрот. Юнос важно ответил, что на него снизошло озарение. Ему показалось, что Петрус Вик проговорился, когда упомянул о тяжелом предмете. Если бы речь шла о камне, например, он бы наверняка сказал об этом прямо. Но Петрус Вик хитрил. Он написал, что поступил со статуей как-то иначе, но не рассказал как. Вот Юнус и догадался. «Ловко», – похвалил Лендрот Юнусу. «Ну, а вы? А как вы догадались?» Лендрот объяснил, что поставил себя на место Петруса Вика. пытался представить, что он чувствовал и как рассуждал. «Нельзя безнаказанно присваивать себе то, что было предано земле», – писал Вик. «Вспомним, что статуя тоже однажды была предана земле. Что же получается? То, что пришло из могилы, пусть в нее и вернется. Вот как я подумал», – сказал Лендрот. «Видимо, так же думал бедный страдалец Петрус Вик. и положил эту злосчастую находку в гроб Эмилии, чтобы статуя снова обрела покой. Вот как я рассуждал. «Гениально — Гениально! — похвалил его Юнос. — Да, Юнос, не такие уж мы с тобой простофили. Они радостно переглянулись, оба были весьма довольны друг другом. Юнос еще раз покосился на гроб. — Может, качнем еще раз? — предложил он. Они снова взялись за гроб. И приподняв качнули, никаких сомнений, внутри со стуком перекатывался какой-то тяжелый предмет. Ну что ж, теперь остается только договориться о вскрытии склепа, с энтузиазмом сказал Линдрот. А нет ли у тебя еще такой горькой конфетки? Они как-то удивительно бодрят.